Глава 2. Алексей быстро уснул, а Элеонора все не могла унять волнение. Неужели это все? Кончились муки ожидания неизвестности, наступило счастье. Так быстро, что она пока не поняла этого. Теперь они вместе и смогут преодолеть все. Голод, гонение, что угодно. Когда соединяются любящие люди, их сила возрастает не вдвое, а сто крат. А то, что произошло между ними сейчас, в следующий раз оно произойдет уже совсем по-другому. И будет не тягостной уступкой, а чем-то совсем-совсем другим. Настоящим слиянием душ. Мысль повернула в практическое русло. Предстоящее дежурство очень кстати. Эту ночь они проведут врозь, как настоящий жених и невеста. Утром она пойдет на службу, а вечером будет несколько свободных часов, и они с Алексеем навестят архангельских и спросят благословения. Заодно попросит Сашу быть подружкой невесты сейчас такое время что пышная свадьба просто дурной тон но обряд есть обряд она не тревожилась что ксения михайловна откажется благословлять когда-то тетя была категорически против Ланскова, но это было еще в прошлой жизни сейчас все изменилось изменился сама ксения михайловна она стала гораздо добрее к племяннице нет не так она и раньше была добра строго перебила себя элеонора Просто держала дистанцию, как следует, между воспитанницей и опекушей. Сейчас мы на равных. Я чувствую, что стал ей другом, несмотря на разницу в возрасте. Тетушка очень обрадуется завтра. Девушка улыбнулась своей мысль Она так переживает, что я выйду за кого-то из этих плебеев. А тут настоящий русский офицер. Он мог бы перейти к красным. От этой мысли в Элеонора пересохло во рту. О, она бы все равно приняла Алексея. Но все же, как хорошо, что он этого не сделал. От избытка чувств Элеонора прижалась к любимому. Он, не просыпаясь, потянулся к ней губами. Сонность все не шел. Мысли как текли какие-то простые, мелкие, совсем не подходящие ее счастья. Где они будут венчаться? В какой церкви? И следует регистрировать гражданский брак? Это не принято в их кругу, но в том обществе, где ей приходится вращаться, не будет ли их союз воспринят как простое сожительство? Правда, сейчас это в моде, но Элеонора не собиралась уподобляться женщинам, исповедующим теорию стакана воды. Потом она подумала, что сейчас, если придерживаться одних фактов, невольно последовала этой теории и покраснела. На грех мастеров нет. Почему же у нее такие мелкие мысли? Может быть, она просто слишком счастлива, и если самозабвенно переживать это счастье, сердце не выдержит? Наверное, это как автоклав. Недавно Леонора, преодолев сопротивление начальства, которое считало, что новые методы – непозволительная роскошь в голодное время, внедрила автоклавную стерилизацию инструментов и операционного белья, и очень очень этим гарантируется. Если давление слишком возрастает, то пар тонкой струйкой сбрасывается через специальный клапан. И она дала волю суетным мыслям, раздумывая о том... Что и надеть в церковь, чтобы понравиться Алексею. И не заметила, как заснула. С наступлением весны господи перестали топить. И теперь в просторных залах операционного блока было холоднее, чем на улице. Не то, чтобы очень холодно, но как-то промозгло. Элеонора вышла в коридор. Там яростно делала зарядку доктор Калинин. И раз, и два, командовал он себе, приседая в диком темпе. У нее закружилась голова от этого зрелища. Николай Владимирович! И раз!» – Калинин выпрямился, шумно выдохнул и улыбнулся, открыв ряд крепких, но неровных зубов. «Слушаю вас, Элеонора Сергеевна. Прекратите, пожалуйста!» Элеонора невольно улыбнулась ему, заметив, как напряглись колени молодого доктора в предвкушении приседаний. «В операционной не полагается заниматься спортом». «Да я только согреется Смех Калинина звучал неподобающе громко, но ей вдруг тоже стало весело. «И все же», – она старалась говорить строго, – «не полагается». Калинин заметил, что микробы чай не разлетятся, но приседать перестал. Это был доктор из так называемых ухаркиных детей. Благодаря усердии и природным способностям он получил образование, но манеры его оставались далеки от совершенства. Калинин заглянул ей в глаза. «Леонора Сергеевна, а вы будете?» «Если вы спрашиваете, буду ли я на вашей операции, то нет. Не волнуйтесь, я назначу вам опытную сестру». «Но это моя первая пендоктомия». «Я знаю и уверен, что вы справитесь, блестяще!» «Пожалуйста!» Хлопнула дверь, в коридоре появился Знаменский с планом операции на следующую неделю. «Послушайте, Калинин, будьте хоть немного аккуратней а то не поймешь, то ли доктор рецепт написал, то ли электрокардиограмма снята». «Кардиограмма, что вы, откуда?» Калинин широко ухмыльнулся. Он обладал поразительной способностью отводить упреки, даже справедливые. «Росковь по нынешним временам!» Потом сейчас свобода слова, а у меня свобода букв. «Я могу пойти еще дальше объявить в госпитале свободу от вас», сказал Знаменский сурово, прячу улыбку. «Что, доктор, уговариваете Элеонора Сергеевна стать с вами на пендектомии?» Это обращение вдруг неприятно царапнуло. Всех врачей Знаменский называл по имени и отчеству, а бедного Николая Владимировича доктор Калинин или просто доктор. Невольно подчеркиваю разницу в, как теперь говорят, социальном происхождении. Это вдруг показалось Леоноре несправедливым. Калинин очень умный и способный врач, а чтобы овладеть профессией, ему пришлось преодолеть неизмеримо больше трудностей, чем детям из благобородных семей. А маститые доктора обращаются с ним свысока, и если бы не революция, никогда бы Калинин не подняться выше земского врача. «Хорошо, я помогу вам, Николай Владимирович, неожиданно для себя самой», сказала она, «только если вы не будете тянуть. Я сегодня не могу задерживаться». «Надеюсь, мой дорогой, вы оцените эту честь», буркнул Знаменский. «Спасибо, Елеонора Сергеевна, теперь я спокоен за больного, а то без пригляда доктор Калинин такое натворит, что, Господи, помилуй». Елеонора засмеялась. «Николай Владимирович, опытный хирург». «Я уж так, на счастье». Да всем известно, что у вас необыкновенно лёгкая рука. Боюсь показаться старым брюзгой, но вижу, что тут проявление не высших сил, а высшей квалификации. Что же вы стоите, доктор? Скорее подавайте больного, пока Элеонора Сергеевна не передумала. Калинин умчался, а Элеонора Сергеевна пошла в операционный зал проверить, всё ли готово. Что ж, всё на месте, только очень холодно. Сейчас бы поприседать по методу Калинина. Но нельзя. Она знала, что с началом операции забудет о холоде, полностью сосредоточиться на пациенте. На фронте в такие минуты она даже не слышала разрыва снарядов. Хуже всего пациенту, хоть и говорят, что охлаждение во время операции полезно. Но человек и так знобит от волнения. А тут еще и мороз в операционной. И Элеонора решилась на святотатство использовать одеяло. Не шерстяные, разумеется, байковые. И перед каждым использованием, прожаренный раскаленным утюгом, но все равно это вопиющее нарушение санитарного режима. Леонора Сергеевна Знаменский вошел в операционный вслед за ней. Что случилось? Ничего. Правда? Но сегодня ваши глаза так сияют. Меня так и тянет выглянуть в окно и проверить, действительно ли там все как... Как обычно. Все так. Разве? Вы уж простите старого дурака за прямоту. Я всегда считал вас удивительной девушкой, но сегодня вы светитесь прямо-таки неземным светом. Она тихонько улыбнулась, опустив взгляд. Не ничего не случилось. Просто завтра она придет на службу и тихо, буднично объявит, что вышла замуж. И Знаменский будет подтрунуть. Ах, вот оно в чем дело. А доктор Калинин отпустит какую-нибудь грубоватую шутку и первый захохочет своим плебейским смехом, от которого у всех почему-то улучшается настроение. И сёстры порадуются за новобрачную, даже те, кто её недолюбливает. Ведь жизнь продолжается, несмотря ни на что. Знаменский вот удивился, что она радуется жизни, когда всё так плохо. Да, наступили страшные времена, жестокое время, когда ты в одночасье можешь лишиться всего, что у тебя есть, а той самой жизни. Но есть одно, что никто отобрать не может – это любовь. Это бесценный дар остаётся с тобой навсегда – И он важнее всего остального, даже самой смерти. Леонора посмотрела в окно. По весеннему бледному небу висело огромное белое облако. Оно было похоже на великана, готовящего проглотить город. Дул на большой ветер, облако двигалось быстро и как-то деловито. И на Леонору вдруг снизошло удивительное ощущение счастья. Пронзительная минута, когда она поняла, что все, что происходит вокруг, это нужно и правильно, И горе, и разлука, и смерть – это тоже счастье. А жизнь – краткий миг, когда ты видишь часть чего-то, что ты есть. Ей вдруг показалось, что Алексей не слишком рад визиту к Архангельским. Нет, не может быть. Просто он волнуется. Это совершенно естественно. Леонора надеялась, что Ланской все решил, пока она была на службе. Договорился в церкви, в отделе регистрации браков. Правда, там теперь, кажется… Не нужна предварительная запись, просто приходишь с документами и все. Ну, надо хотя бы узнать, где это находится часы работы. Она едва не поддалась разочарованиям, узнав, что он ничего не сделал. Но Алексей прошел трудный и опасный путь, ему нужно время, чтобы прийти в себя. Будь она на его месте, разумеется, первым же делом бросилась бы готовить свадьбу, но мужчины устроены иначе. Ничего, Ксения Михайловна с удовольствием возьмет практическую сторону дела в свои руки. Улыбнулась Леонора. Она обожает подобные вещи. Не исключено, что завтра утром у меня будет настоящее свадебное платье. Она с нежностью подумала о своей энергичной и гласной тетушке. Ах, если бы только она не была в тот день такой счастливой и уверенной. Если бы заметил, как нехоть Алексей идет с нею к тетке. Если бы правильно поняла его молчание. Им открыл Александра Ивановна. Кажется, она не очень обрадовалась непрошенным гостям, потому что замешкалась в дверях. В Сашиной жизни произошли удивительные перемены, как и обычно бывает только в сказках. Зимой из скитания вернулся Шварцгальд. Причем вернулся самым неожиданным образом. Он перешел на сторону большевиков. Когда Петр Иванович рассказал об этом, Леонор не поверил, решив, что дядя разыгрывает ее или просто шутит Но нет. Новая власть, получив лежащую в разрухе страну, Отчаянно нуждался в специалистах, а безусловно, был великолепным организатором и блестящим эпидемиологом. Он умел вникнуть в суть проблемы и найти остроумные решения. Элеонора помнила, как прекрасно и слаженно работал клинический институт под его началом. В то время ей не с чем было сравнивать, но многие доктора, пришедшие в институт из других мест, говорили, что нигде больше нет такой приятной атмосферы для работы. Элеонор не знал подробности того, как Шварцвальд принял такое решение, кто составил ему протекцию. Но теперь он снова занял пост директора института, параллельно войдя в состав разных комиссий. Обычно клиницисты с снедолюбливают организаторов, но от сотрудников госпиталя она слышала об Ороне только хорошие отзывы. Даже Знаменский признавал, что его программа борьбы с испанкой позволила избежать многих жертв. Вернувшись в Петроград, Шварцвальд сразу женился на Саше. Была в этом какая-то горькая ирония, что революция, отобрав у барона все, подарила влюбленным настоящее счастье. И Александра Ивановна жадно, вопреки всему, наслаждалась этим счастьем. Она столько лет была любовницей барона, родила ему двоих детей, которые успели вырасти, прежде чем их мать обвенчалась с их отцом. Но барон был представителем старого рода, а Саша – простолюдинка, да еще и считающаяся замужней. Леоноре как-то случайно пришлось стать невольной свидетельницей их объяснений, и она, хоть была в то время совсем юной и неопытной девушкой, тем не менее поняла, что это великая любовь. И все же при прежнем порядке барон не решался на брак с разведенной дамой из самых низов, а теперь то ли мировоззрение его действительно переменилось, то ли перенесенные страдания сделали его мудрее, но он наконец соединился с любимой женщиной. Когда барон вновь стал директором института, Саше пришлось уйти со службы. Муж и жена не могут работать в одном учреждении на руководящих должностях, поэтому она с головой окунулась в роль хозяйки дома. «Ксения Михайловна, с Петром Ивановичем уехали», – сказала Саша неприветливо. «Как? Куда?» – у Элеоноры подкосились ноги. «Она слишком хорошо знала, что это может значить. Их что, взяли?» Последнее слово она произнесла с одними губами. Нет, нет, дорогая, не бойся, смягчилась Саша, видев ее отчаяние. Они просто уехали. Ну куда? Саша, пожалуйста. Если вернуться, они сами тебе расскажут. А нет, так тебе и знать не надо. Резкий тон подруги напугала Леонора еще больше. Она крепко стиснула руку Алексея. Что случилось? Почему Саша говорит загадками? О, какие приятные гости! Барон вышел в прихожую и добродушно приобнял жену отодвинув ее с порога. «Проходите, дорогие мои. Элеонора...» э... «Алексей Владимирович, если не ошибаюсь. Милости просим». От волнения Элеонора еле нашла в себе силы поздороваться. «Саша, прошу тебя, скажи, где Архангельский? И почему они ничего мне не сказали?» «Мне кажется, Сашень, Элеонора имеет право знать», негромко произнес барон. «Петр Иванович с женой уехали на съезд Королевского хирургического общества в Лондон». «Ну что же вы стоите? «Проходите скорее, будем пить чай». Леонора была так ошумлена, что не нашла предлога отказаться. У Шварцвальдов были гости, судя по громким голосам и насквозь прокуренной гостиной, люди того круга, в котором теперь приходилось вращаться бедному барону. Шла яростная дискуссия о политике. Если бы Саша была настоящей великосветской дамой, она бы знала, что разговор о политике дурной тон и направила в беседу в другое русло. Все же, какая удивительная штука, любовь, соединяет совсем разных людей. Шварцвальд представил их собравшимся, но Элеонора выделила только двоих. Молодую даму, мрачные глаза, которые странно не вязались с кукольно красивым личиком, и широкого плотного мужчину средних лет. Остальные слились в серую безликую массу. Алексей ввязался в разговор, она приняла свою чашку с желудевым кофе и стала думать. Надо же, архангельски уехали в Лондон. Понятно, что они не вернутся. Там Лиза, да она просто не отпустит родителей. Слава Богу, что у них получилось соединиться с дочерью. И нужно радоваться, раз им так повезло, а не обижаться, что дядя с тетя ничего не сказали и не простились с ней. Боялись, что она донесет? Или наоборот, что у племянниц начнутся неприятности, когда они не вернутся? А может, просто забыли о ней в предвкушении встречи с родной дочерью? Каковы бы ни были эти причины, она не имеет права сердиться. Это низко недостойно. Архангельские всегда были к ней добры. Получается, теперь некому выдать ее замуж за алексей саша Вот она хлопочет, подливает чай своим гостям, а на Леонору даже не смотрит. Шварцфельда теперь почти нигде не принимали, и трудно сказать, что послужило более веской причиной – его переход к красным или женитьба на простушке и Саша завоевывала то общество, которое было ей доступно. Леонора обвела взглядом гостиную. Бароны вернули его старую квартиру, и они с Сашей и детьми со дня на день переедут. Архангельские останутся в Англии. Ей больше не придется здесь бывать. Дом, в котором столько всего пережито, станет чужим. Она так остро почувствовала одиночество, что взяла Алексея за руку и крепко стиснула. Он удивленно повернулся к ней, Но ну, сразу вернуться к разговору. «Правильно, — говорит товарищ Ленин, — или ВОЖ победит социализм, или социализм победит в шей Горячилась девушка с мрачными глазами. «Особенно в войсках. Мы не можем позволить себе потери еще и от сыпного тифа. Борьба должна быть такой же ожесточенной, как с классовым врагом». Шварцвальд вдруг улыбнулся леаноре наверное, вспомнил, что она болела сыпным тифом. «Действительно очень обидно», — сказал он мягко, но все прислушивались к нему. «Вот человек, венец творения, всемогущий царь природы, а потом вдруг заражается испанкой, например, и все. Конец. Бесконечно великое уничтожается бесконечно малым». Леонора поняла, что это намек на Свердлова, санкционировавшего расстрел царской семьи и погибшего недавно от испанки. Правда, среди докторов ходили упорные слухи, что в его смерти виноваты организмы несколько крупнее, чем вирус гриппа. Якобы его избили до смерти рабочие. Но Элеонора не интересовалась ни жизнью, ни смертью пролетарских вождей. Чем грандиознее становилось творимое им зло, тем более ничтожными людьми казались они сами. И ненавидеть их слишком много чести. Она совсем не таким представляла себе этот вечер. Казалось, родные станут радоваться за нее, а теперь Саша не обращает внимания на них с Алексеем. «А я много о вас слышал», – плотный человек передвинул венский стул и сел рядом с ней. «Николай Васильевич вам предлагал должность главной сестры института, если не ошибаюсь». «Нет, не ошибаетесь. Что же не пошли? Я вижу, вы человек серьезный. Во-первых, это было бы кумовство». Все знают, что мы очень близки с Александрой Ивановной. Кроме того, я недостаточно подготовлен для этой работы. Ах, моя дорогая, засмеялся человек, и Леонор вспомнил, что его зовут Сергей Антонович. Человек совершает великие дела именно тогда, когда он недостаточно подготовлен. Она дежурно улыбнулась, не зная, как отвязаться от собеседника. Думал, ей поможет Алексей, но тот увлекся общим разговором. С эпидемиологических проблем беседа пришла на роль искусства в современной жизни. Но в разговоре по-прежнему лидировала товарищ Катерина, девушка с мрачными глазами. Чем банальнее были ее суждения, тем резче и категоричнее она высказывала их. Сергей Антонович все спрашивал ее о службе в госпитале, о том, как она была на войне. Элеонора отвечала так скупо, как только позволяли приличия, и считала минуты до ухода. Но когда она наконец поднялась, Её ждал новый удар. Сергей Антонович вызвался довести её до госпиталя. Алексей почему-то не возразил ему. Он ввязался в жаркую дискуссию о современной поэзии. Зачем? Стихи либо находят отклик в твоём сердце, либо нет. А спорами тут ничего не изменишь. Леонора не увлекалась поэзией. Её потрясло, как много в этой области знает Алексей. Как хорошо декламирует, сдержанно и точно передавая смысл стихотворения. И как-то так вышло, что Ланской... Оставался в гостях, а ее провожал Сергей Антонович. Алексей нежно простился с ней, ему в автомобиле ей будет гораздо приятнее, чем идти пешком в такую даль. Кажется, его не смущало, что она остается наедине с незнакомым мужчиной. Леонора кинула Саше отчаянный взгляд, надеясь, что старшая подруга защитит ее, но та ответил лишь многозначительной улыбкой. Смысл ее был вполне ясен. Сергей Антонович слишком влиятельный человек. Если он предлагает подвести нужно соглашаться, чтобы не было неприятностей ни у нее самой, ни у хозяев дома. Ах, если бы Саша была настоящей баронессой. Она бы ни за что не допустила этой поездки. С другой стороны, Леонора сама нарушила правила, явившись в гости в сопровождении молодого человека. Жених или не жених, а это дает повод смотреть на нее косо и избавляет Сашу от забот об ее добродетели. Ах, скорее бы уж пожениться чтобы не было таких двухсмысленностей. Помощь неожиданно пришла от Швальцвольда. Извинившись перед гостями, он сказал, что проводит Леонору сам. Было ему необходимо проветриться от папиросного дыма. Лиза не понимала, что все позади авантюра Макса удалась. В его плане виделось только препятствий. Просто не верил, что они все будут преодолены. Во-первых, приглашение на Конгресс. Разумеется, Королевское хирургическое общество было... Было бы очень рада видеть Петра Ивановича Архангельского в числе участников, но никому в голову не могло прийти, что для этого нужно делать официальный запрос. Обычно достаточно было личного приглашения. Но вот ходатайство было отправлено, и оно не затерялось, пришло по назначению, было удовлетворено. И настал день, когда Лиза встречала родителей. Она до последней минуты не верила, что это происходит в самом деле, и волновалась так, Что макс не отпустил ее на вокзал она осталась дома на время конгресса они переехали в лондон вместе с детьми и бестолково металась по огромной квартире запрещая себе верить что сегодня увидит папу с мамой и когда раздался звонок она сама побежала открывать чувств что сердце сейчас разорвется она едва их узнала на пороге стояли двое стройных молодых людей с живыми резкими лицами Куда делась степенная стать мама и папина дородность. Только серый дорожный костюм Ксении Михайловны был прежним, да и тот почти вдвое ушит. Увидев ее растерянность, родители разом обняли дочь. Она прижималась к ним все еще не веря и плакала, и смеялась, и никак не могла их отпустить. И Лиза вдруг подумала, что они ведь действительно молоды. Матери еще далеко до 50, а у отца юбилей был только в прошлом году. Они вовсе не замшелые древности, которые приехали доживать свой век под крылом у дочери. Впереди еще много дел. Господи, Господи, только и повторяла она всхлипывая. Как же я соскучилась. Мы теперь всегда будем вместе. И мать крепко, крепко обнимала ее, потому что не было слов выразить переполнявшую их любовь. Только макс удалось их разнять, и то не сразу. Он занес чемоданы, показал архангельским кубикам, их комнату и предложила освежиться с дороги. Распорядился подать обед через час, хотя это было Лизиной обязанностью. Девочки спали, решено было их не будить, но ксении Михайловна не утерпела, заглянула в детскую и вышла со слезами на глазах. «Какие красавицы!» – умилялся Петр Иванович. Он хотел держать сразу обеих внучек на руках, но потерпел неудачу и расположился с девочками на ковре у камина, разрешая им ползать по нему и всячески терзать. Казалось, он абсолютно счастлив. Лиза даже немного приревновала. Сама она прижалась к матери, положила голову ей на плечо, и ничего другого было не нужно. Как она могла раньше ненавидеть мать и злиться на нее? Лиза горько раскаивалась, сердце болело, но это была правильная боль. Детки, вылитый отец. «О нет», засмеялся Макс. По такому моему отцовскому тщеславию вы очень расстраиваете меня. Надеюсь, они пойдут в Лизу. Я-то не слишком удался. А вот и нет. У вас, Макс, абсолютно правильные черты лица. Носик, например, гораздо изящнее, чем у супруги. У нас в роду ни у кого не было идеальных носов, засмеялась Ксения и Михайловна. И у Петра Ивановича, к сожалению, тоже. Глядя на Лизу, так не о чем жалеть. Макс подмигнул жене. Я тоже очень рада, что дочь не похожа на меня, вдруг сказал Ксения Михайловна. В роду Львовых никогда не было очень красивых женщин. Я даже в юности не была хороша собой, как и моя дорогая племянница Леонора. Лизе просто повезло. Вы наговариваете на себя, Голландно, произнес Макс. И на Леоноры тоже. Насколько я помню, она очень мила. Но не так, как это нравится молодым людям. Ей нужно выходить замуж. А как? Женихов почти не осталось. «Сердце кровью обливается, когда я думаю, что она останется старой девой. Не скрою, раньше я боялась за нее, особенно когда она отправилась на фронт». Сеня Михайловна тихонько вздохнула. «Только теперь, когда мы вместе пережили все эти ужасы, я по достоинству оценила это ее благородство». вдруг вздохстрал грустно. Какой-то червячок шевельнулся в душе, зависть, не зависть, но что-то очень на нее похожее. «Неужели Элеонора стала родителям ближе, чем она сама?» Мама так восхищается ею, вдруг она и полюбил ее больше, чем Лизу, которая стала совсем обычной женщиной и жила так, что у нее просто не было случая проявить сильные стороны своей натуры. Она посмотрела, как отец играет с внучками на светлом пушистом ковре, как ровно уютно потреска и горит огонь в камине, как он отражается в глазах мужа счастливых и немножко печальных. Что ж, пусть они совсем разные с сестрой, Леонора свет, а она Лиза тепло. Каждому свое и нельзя сердиться. «Не такие уж и ужасы», – вдруг проворчал с ковра Петр Иванович. Лиза удивилась, что он их слышал. Отец казался полностью поглощенным девочками. «Я знаю, ходит много слухов про нашу действительность. Некоторые из них совершенно адские, а некоторые не соответствуют действительности. Вы не слишком-то пугайтесь». «Дорогой мой», – скинулась Ксения Михайловна, – но он жестом остановил ее. «Я не буду отрицать то, чего не знаю». «Ну и не могу говорить о том, чего не было», произнеся эту несколько туманную фразу, Петр Иванович встал. «Тебе не кажется, Лиза, что детям пора спать?» Она вызвала няню, та увела в упирающихся девочек. «Петр Иванович», – подал голос Макс, «в наших кругах говорят такое, что просто не верится. Мозг отказывается все это принимать. Но потом думаешь, что это нормальный человек, такое сочинить тоже не может. Значит, получается, это правда?» «Да, многое правда» но я могу говорить только о том, что произошло с нами. Да, нас выселились в дом, отобрали им все имущество, но мы живы и здоровы, знаем, что все в порядке. А что еще нужно? Барахло, да не жалко, все эти бриллианты, столовое серебро, ну ж мертвое все, родные люди, дети рядом, руки-ноги целы, голова на месте, новый день, вот в чем счастье. Нет, дорогие, вы меня поймите правильно, рассмеялся отец, глядя на озадаченную физиономе макс Я не в восторге от нового правительства и от этих всех потрясений. Я просто хочу сказать, как бы ни была трудна жизнь, она все равно лучше смерти. А теперь, когда мы с Лизой, так просто грех жаловаться. Лиза понимал что отец успокаивает ее. Не хочет, чтобы она мучилась, думая о тех страданиях, которым пришлось пережить. Голод, лишение, а главный страх. Вернее, беззащитность. Знать, что в любую минуту тебя могут забрать держать в тюрьме или убить, и нет правил, которые позволили бы тебе избежать этого. Как сказала сегодня мама, с приходом большевиков поговорка «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» обрела совершенно новый смысл. «Слава Богу, все позади», — думала Лиза, без сна, лежа рядом с мужем. Родители теперь рядом, а Бог даст, скоро эта безумная власть падет. Макс говорит, шансов удержаться у них не так и много. Все вернется, и наступит день, когда они все поедут в Петербург. Дочери увидят город, в котором родились все их предки. Вдруг Лиза вспомнила доктора Воинова. Он так непрошенный и резко вторкался в ее мысли, что она даже растерялась и покосилась на мужа. Спит ли, не заметила ли, как она вздрогнула. Она ведь почти совсем забыла о нем, о том восторге, который он для нее открыл. Если бы она решилась выйти за него замуж, у нее была бы совсем другая судьба. Не такая спокойная и благополучная, а наоборот, полная испытаний. Как знать, хватило бы у нее сил их преодолеть. Но зато у нее не было бы сейчас неловкого чувства, что она отсиделась в сторонке и уклонилась от предназначенной ей ноши. Лиза прижалась к мужу, он что-то пробормотал и обнял ее, не просыпаясь. Родной, уютный. Он также не похож на воину, как Элеонора не похожа на нее саму. Им с Костей было очень хорошо вместе. Он был прекрасным любовником, страстным, нежным и и чужим, безжалостно закончила мысль Лиза. Он всегда оставался мне чужим, даже в момент высшего единения, так что нечего жалеть.